охотником-шершнем, а нынешний Вартислав Дерзкий, живущий совсем в другом ритме, метался, словно заплутавшая оса. То к одной нити прилипнет, то к другой. И вроде все, кто бросает вызов, получают жалом в подбрюшья, но стоит расправить крылышки, и к ним опять какая-нибудь фигня липнет. Хотя временами это может оказаться весьма доходная фигня. Например,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 Это к на полпоприще впереди. На нас обычно они нападают, боятся, а на тебя клюнут. Давай, зловец, соглашайся. Нападут на тебя тати, а тут и мы. Так, полпоприща это далеко, проявил интеллект овощаник. А если нас побьют, пока вы поспеете? Так ближе нельзя, развел руками Сергей. Ближе нас заметить могут. Но ты не грусти. Если и побьют, мы за вас непременно отомстим от нас зимой татим не спрятаться ни конно ни пеши мои нурманы знают как на лыжах бегают быстрее чем конь по дороге вощанник восторгаться проворством нурманов почему то не стал может человек был не восторженный а может вспомнил как отбитая у врага считается добычей и сообразил что в предложенном варианте дружина сергея точно спешить не будет на выручку спешить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 чтобы защищали, для чего купцы князьям, чтобы их обирать. Защита от Сергея Вощаннику будет разовая, а ободрать купчину по дружбе — это любимое развлечение князей и воевод. А затем, — сказал Сергей, — что я у тебя и у друзей твоих буду воск и мед покупать, много, и прямо здесь, по хорошей цене. Ты знаешь, я за товары плачу больше, чем все прочее из за этого на меня Левота и окрысился мешал ему продавцов обсчитывать куплю дорого прямо здесь в новгороде никаких караванов разбойников мытных сборов смекаешь а повезешь куда идея купчини явно приглянулась но он опасался конкуренции если такие как сергей начнут массово возить на юг его товары цены рухнут если полюбовно договоримся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 В новом городе – отличный плацдарм для развития. В структуру того Новгорода Сергей полноценно влезть так и не сумел, а в этом у него уже своя территория и свой Тысяцкий конца. Общего городского здесь пока не выбирают. Вместо него – княжий наместник с ограниченными правами и Вече. Правда, и недоброжелатели у Сергея здесь тоже имеются, но решаемо, радикально.